Ферман об изгнании Мустафы из Манисы повез сам великий визирь Сулейман-паша, который шел с войском против восставших курдов и одновременно должен был присматривать за шаг за д. Рустем посмеивался себе в ус. «Меня из деяр-бакыра вырвали, евнуха посадили туда как репу, но разве репа вырастет на камне?» Сам же Рустем был назван Сараскером похода на Венгрию, и теперь уже над ним насмехались янычары. Все уже было, но конюх еще никогда не водил нас на войну. Войны, собственно, никакой не было. австрийцы, кинувшиеся было на Буду, испугались османской силы и откатились. Защитника Майлота выдали султану Никопельский Санджакбек Ахмед и Петр Рареш, надеявшийся снова завоевать благосклонность султана. Закованный в цепи, эрдельский воевода был отправлен в Стамбул, где его проглотили подземелья Эдикули. Тем временем бесчисленное османское войско окружило Буду, и Сулейман, послал к Изабели гонцов, которым велено было передать королеве, что мусульманский закон не разрешает султану посетить ее лично, поэтому пусть пришлет к нему сына в сопровождении вельмож, которые храбро защищали столицу от австрийцев. Изабелла пережила страшную ночь. Слезы, метания, лихорадочные советы. Наступал день пятнадцатой годовщины битвы под Мохачем. Что он принесет для маленького короля, для этого невинного дитяти? Наконец, решено было выполнить требования султана. Двухлетнего Яноша Сигизмунда в золоченой люльке и двух нянек в сопровождении первых людей королевства Стефана Вербецы, Валентина Тереха, Джорджа, Утишеновича привезли в роскошный султанский шатер. Маленький король кричал изо всех сил. Сулейман велел шах-задеба-изиду поцеловать короля. Рустем Паша почтительно поддерживал султанского сына. — Как знать, может, поддерживает будущего султана? — Сегодня... Двое детей, один еще младенец, другой боезит, хотя и постарше, но тоже дитя, а завтра один король, а другой подишах. Не был ли он когда-то вот таким смаркачом, только не в золоченой люльке и не в шелковом шатре? А сегодня в вези, сироскер, государственный муж, и от его слова зависит судьба этой земли, чудеса! Не говоря ни слова, Сулейман дал знак забрать малыша и вернуть матери. На диване был принят совет Рустем Паши. Венгрия между Дунаем и Тисой остается турецкой землей. Великий муфтий Мехмед абу -Сауд немедленно начал составлять султанский ферман о судьбе венгерского рая. А Венгрия на восток от Тисы с Эрделем. Передается под власть Янаша Сигизмунда, как линика султана с ежегодной данью. Великий Нинанджи Мустафа Челебее желал заде написал синими и золотыми чернилами ферман, который был вручен маленькому королю. Султан клялся Пророком, своими предками и своей саблей, что будет держать Буду, охраняя малолетнего короля, и отдаст столицу, как только настанет соответствующее время. Когда должно было наступить это загадочное время, никто не знал, а допытываться боялись. Обещания османы не придерживались никогда, всегда исполняли только угрозы. Тем временем Изабеллу с сыном поместили в Липпе над Марашей, безопасней для всех. В лагерь к Сулейману прибыли послы от короля Австрии Фердинанда. Сын защитника Вены Никола Сальм и прославленный посол Сигизмунд Герберштейн, который объездил всю Европу, дважды добирался даже до далекой Москвы, о чем написал большую книгу.